Глава 303. Гигантское тело тирана. Пространство под землей было огромным, и в самом его конце находилась гора, напоминающая верхнюю часть тела гигантской статуи. Её размер был невероятно большим, и хоть всё тело покрывали чёрные скалы, но с глаза и уши были высечены с учётом мельчайших деталей. Так как виднелась лишь верхняя половина тела, нижняя часть должна быть находилась под землёй, или её совсем не существовало. В воздухе за спиной статуи парил древний корабль, его верхняя половина торчала снаружи, в то время как другая исчезала в каких-то огромных вратах. И хотя на последних располагалась печать в форме пчелиного улья, корабль смог её пробить, проникая в другой мир. Скорее всего, это была печать Юду, о которой упоминали летучие мыши. Древние боги, должны быть, открыли проход из настоящего мира в мир Юду, выпустив наружу всевозможные формы жизни Юду, отчего богам пришлось запечатать это место. Рассе белых летучих мышей было приказано остаться на страже, и жизнь вокруг протекала в достаточно спокойном русле, пока корабль не разрушил печать. Судя по их внешнему виду, печать ослабли, особенно в том месте, где их касался корабль, там виднелись бесчисленные трещины. Кроме того, проблема заключалась в том, что существа из Юда выбирались в великие руины через корпус судна. Они, странно выглядящие, время от времени спускались на землю, некоторые тут же расправляли крылья, улетая, в то время как другие просто спрыгивали. Тем не менее, они не успевали далеко отбежать, когда срабатывали печати, бесшумно трубая головы беглецов ярким лучом света. Огромная статуя бога, врата, корабль, печати, форма жизни Юду. Этот подземный мир казался пёстрым и угнетающим. Врата выглядят довольно знакомо. Смерил огромные врата взглядом цениму, ощущая, что он уже где-то видел, однако так и не вспомнил, где именно. «Как погибли двое столь сильных монахов?» Пробормотав, слегка нахмурился он. Способности двух монахов значительно превышали силы летучих мышей, и с того времени, как они отправились сторожить это место по приказу Жулая, ситуация наладилась. С какой стати их настигла внезапная смерть? Две летучих мыши сказали, что те умерли от истощения, но, судя по внешнему виду трупов, причина была в чём-то ещё. так как физические буддистские тела старых монахов оказались способны защититься от дьявольской Циюду даже после смерти, их способности должны быть невероятны. Даже если они были слабее существ уровня владыки культа области Божественного моста, их сила была недалеко от такого уровня. Для таких мастеров умереть от истощения в бою с дьявольским вторжением было практически невозможно. Неужели какие-то ужасающие существа, прокравшиеся в этот мир через корабль, смогли убить мужчин? Или, может быть, что-то напало на божественные печати, и монахи потратили все свои жизненные силы, отбиваясь? Независимо от того, что это было, ничем хорошим подобная ситуация не пахла. Если циньмы попытаются подойти к кораблю, он определённо начнёт встречать скрытые опасности одну за другой. Юду, мир графа Земли, место, которому принадлежат души. Посланники графа Земли провожают души умерших в мир Юду, будучи вестниками смерти. Когда-то я повстречал такого вестника, Им оказался старик, делающий помажные кораблики во тьме великих руин. Несмотря на свой странный вид, их можно назвать мирными, если не мешать им делать свою работу, проблем не будет. Размышляя осматривал окрестности Циньмо. Казалось, что мир Юду, граф земли, имел свои собственные правила и законы, вестники смерти им повиновались, и владыка земли не вмешивался в дело реального мира. В таком случае, чем были те существа из Юду, заполонившие долину призраков? Они были могущественными, странными, демоническими и даже злее, чем небесная дьявольская орда, которую Циньмо встречал раньше. По сравнению с существами из Юду, небесная дьявольская орда считалась бы доброй. Все эти существа были крайними противоположностями вестникам смерти. Юноша посмотрел на корабль, который не висел в небе, но и не лежал на земле. В печати, закрепившие его на месте, напоминали шестигранные столбы, слоями выстроенные в воздухе. Они были полупрозрачными, будто цветное стекло. Однако из корабля исходила дьявольская ци и другие странные ауры. К тому же вокруг него слышался едва различимый неистовый звук, напоминая крик бесчисленных душ, страдающих в юду. Циньму собрался с мыслями, и его тело внезапно задрожало. Он превратился в создание с телом змеи и свитком в руке, в то время как за его спиной появились врата небесной воли. Его змеиный хвост попал вперед, поднимаясь в небо, чтобы обойти скульптуру бога перед судом. Две летучих мыши подпрыгнули от испуга и немедленно замахали крыльями, любопытством, осматривая юношу. «Превратился! Он снова превратился! Он был коровой, затем превратился в человека, а теперь стал змеёй! А дверь-то очень странная! Нужно взглянуть!» Заинтересованно проговорил Юйчунь, собираясь открыть врата небесной воли и заглянуть внутрь. «За этими вратами мир Юдо! Если вы хотите умереть, позволив своей душе войти туда, можете открывать!» Строго проговорил нему, как вдруг его сердце резко вздрогнуло, и он завис в воздухе, смотря на огромные врата впереди. Врата небесной воли. Врата, на которых висели печатьи и являлись вратами небесной воли. Если все и правда так, тогда что же это была за скульптура? Юноша с трудом повернул голову, смотря на статую бога. Разве скульптуры и врата не совпадали с обликом, который только что принял Ценемо? Это не скульптура, а существо, которое полностью освоило форму владыки Сатурна. Мозг Ценемо заработал на полную. Несмотря на то, что в любом исполнении владыка Сатурна обретал тело змеи с головой человека, достичь появления свитка в руке удавалось далеко не всем. Даже имперский наставник Вечного Мира не смог освоить технику на столь высоком уровне, и это несмотря на то, что тот считался святым, появляющимся раз в 500 лет. Такая форма являлась самой совершенной. Однако Цанему предположил, что так результат был свойственен только телу тирана, от чего переполнялся уверенностью, что даже имперский наставник никогда не сможет стать ему ровней. И теперь он оказался столь везуть, что наткнулся на ещё одно существо, которому удалось совершенствовать врата небесной воли. Древнее тело тирана? Почему оно окаменело? Как оно оказалось в таком состоянии? Пробромотавца Ньму некоторое время молча стоял в воздухе, рассматривая статуи бога. Впрочем, это была не статуя, а бог, принявший форму владыки Сатурна. Вторая половина его тела была закрыта под землёй. Его врата небесной воли превратились во врата, соединяющие Юду с миром живых. Однако было невозможно определить, почему именно они вышли из-под контроля. Тем не менее, всё это привело к тому, что существа из Юду смогли прорваться наружу и посеять хаос в настоящем мире, тем самым не оставляя древним богам нового выбора, кроме как запечатать их. «В таком случае, как он окаменел, кто в этом повинен?» Слегка задачился парень. «Из-за чего это древнее тело тирана оказалось в таком состоянии? Почему после его смерти врата не закрылись? Как они смогли соединить Юду и мир живых?» Белые летучие мыши говорили, что древние боги открыли врата между Юдой и настоящим миром, но что это значило? Получается, звери знали, что именно тогда случилось? Сынему был ещё недостаточно силен, поэтому не мог разгадать всех тех загадок, в итоге просто осторожно полетел в сторону корабля. Чем ближе становилось судно, тем сильнее ощущалась его необъятность. Естественно, он не шел в сравнение с кораблём Солнца и кораблём Луны, но значительно превосходил летающие корабли Империи Вечного Мира. Он не выглядел как вещь, происходящая из мира смертных. Корпус судна был покрыт всевозможными рунными символами, И несмотря на то, что большинство последних были разрушены, часть из них время от времени всё ещё сверкала жизнью. Каждый раз, когда светгаз, формы рун менялись. Детально понаблюдав за данным процессом, Санему мог бы подчеркнуть для себя что-то полезное, однако на подобное у него не было времени. Он тайком взлетел над кормой корабля, где увидел множество его разрушенных частей, впрочем основа корпуса осталась целой. Печати, оставленные древними богами, не атаковали его и летучих мышей, Они были нацелены лишь на с юду, не неся в себе угрозы для людей из мира живых. Ценемо приземлился на землю, цели летучие мыши приземлились следом, поверхность палубы была покрыта зелёной жидкостью, отдавая слабым свечением. Парень случайно наступил в лужу такого вещества, немедленно отпрыгнув в сторону. Он обнаружил, что к его ноге приклеились нити, напоминающие шёлк. Фу, Юй Цю набрал полную ладонь жидкости и понюхал. «Скорее всего, это останки мёртвых насекомых!» Целень потряс своим телом и выплюнул во все стороны огненные шары, немедленно сжигая вещества на полубе, как вдруг из кормы корабля вылетел шар дьявольской ци, тут же гостей исконный огонь зверя. Фу-ю-тью и фу немедленно переметнулись к цынему, издавая бесшумный виск, чтобы защитить парня от дьявольской атаки. Бум! Неожиданно в их сторону подула невероятная сила, сдавая летучих мышей вдаль, Даже Целинь и цилинь, стоящие позади, взмыли в воздух. Приземлившись, они взволнованно посмотрели вперёд. Темнота мчалась в их сторону, будто обретя сознание. Целинь воскликнул и нахмырился. Внутри его тела раздался хруст, и оно тут же начало увеличиваться в размерах. Его драконьи чешуйки заскрипели, трясь друг от друга, и вскоре зверь обрел свою настоящую форму гигантского полудракона. Вокруг него засверкали огонь молнии, двигаясь в глубины корабля. Открыв пасть, целинь продолжил извергать огонь и молнии. Его способности были очень высоки, и даже практикам области небожителя пришлось бы избегать такой атаки. Тем не менее, столкнувшись с тьмой, она напомнила глиняного бычка, входящего в море, неспособного поднять даже малейшей волны. Две летучих мыши взмахнули своими крыльями, закружившись в воздухе. Тонкие белые волоски на их теле тут же посыпались ливнем, выстреливая в темноту, будто бесчисленные белые иголки. После этого зверя призывали свои волоски назад, однако, как бы они ни старались, иголки не возвращались, на мгновение они начали напоминать двух огромных полностью обленявших крыс, стоя посреди палубы и дрожа от холода. Темнота продолжила продвигаться вперёд в спокойном темпе, внутри неё раздался нежный смех и какая-то неразборчивая речь. Но это не был божественный голос, собственно, как и буддистское чтение. Выражение лица ценимуреско изменилось, и он произнёс все слова на языке Юду, которые были ему известны. Тима внезапно остановилась, переставая двигаться им навстречу. Вместо этого она в спешке двинулась обратно. Туча белых волосков вернулась к своим хозяевам, чего те превратились в подобие ёжиков или даже одуванщиков. Две летучих мыши недоумевали, но не забыли потрясти своими телами, заставляя волосы залезть обратно в норы.